Вопреки распространенному мнению, жизнь в столице во многом еще унылей и однообразнее, чем в провинции. Два часа ежедневно в метро и троллейбусе, дефицит общения, сенсорный, если хотите, голод. Какие там театры, концерты, и вернисажи, если, добравшись в полвосьмого вечера до своей квартиры, не можешь и не хочешь уже ничего. И так каждый день без надежды и просвета жизнь считай кончена, но вдруг резкий перелом сначала появляется давно вычеркнутой из жизни воронцов радость встречи свет в конце тоннеля, а теперь и вот это прошли какие то сутки, а она уже ощущает себя не той Замученной жизнью одинокой женщиной А совсем другой, молодой, красивой, Сильной и энергичной, Какой и мечтала быть, Готовой к приключениям, Острым ситуациям и бурным страстям, Словно кто-то резким взмахом Стер пыль и муть со стекла, Через которое она смотрела на мир, И он засверкал яркими глазами, и сочными красками. Она встала с дивана, и только тут Воронцов, увидев, как изменилось выражение ее лица, осанка, взгляд, кажется, начал догадываться, что с ней происходит. Абсолютно другая женщина стояла перед ним. Как всегда, в конце долгого и насыщенного вечера компания начала рассыпаться. Групповые развлечения иссякли, брала свою усталость, появились проблемы, которые необходимо решать с глазу на глаз. Когда часы пробили два, Левашов увидел, что они с Ларисой остались в кают-компании вдвоем. Кто, когда и куда исчез, они не заметили. А у них разговор, внезапно начавшийся, перешел в самую острую стадию — Смуглое лицо Ларисы раскраснелось. Глаза блестели, и говорила она зло и взвинченно. «Если бы вы знали, как я не выношу таких вот людей, как вы! Не вы лично, Олег, а все вместе. Богатые, благополучные, утонченные и рафинированные якобы. Все у вас есть, все вы можете. Напитки, самые заграничные, закуски». Не иначе, как из подсобок Елисеевского, Аппаратура, Акаи, телевизор Сони, книги, и те читаете напоказ. Обязательно вам Джойс, Марк Аврелий, Набоков, стихи-то князь Адов, не Евтушенко даже, а чтоб непременно Мандельштам, Гумилев, Ходосевич с Анинским. И женщин себе выискиваете штучных «Ирина, это Наталья». Так не пойдет, заплатим, сколько скажет. Что с ней, — подумал Левашов, — откуда вдруг такой срыв? Он положил руку на ее ладонь, чтобы успокоить. Без всякой задней мысли, но она резко выдернула руку. — Вот, и вы туда же! Скочила, готовая убежать или сказать что-то еще более резкое. И Олегу пришлось применить силу. Сядьте и успокойтесь. Если вам вино пить вредно, так валерьянки сейчас принесу. А злиться не надо и не убегайте. Безопасность я вам уже гарантировал.